59. Уксусный кувшин прохудился. Часть 2. На деревянных ногах Ацинь пошла следом за госпожой Цзи в свое убогое жилище. Она не представляла, что делать дальше. Мачеха видела их с Уминчжу. Их тайна раскрыта. Нужно предупредить Уминчужу. Но как? Превратиться в птицу и улететь за ним Ацинь не могла. Прежде она никогда этого не делала и сомневалась, что получится с первого раза и без тренировки. Она и крылья это вон сколько училась выпускать. Но если не предупредить его, у менчужу прилетит, ничего не подозревая, и попадется в ловушку. Мачеха наверняка расскажет обо всем отцу. А зная его ненависть к хищным птицам, душа отцынь заледенела. Перед глазами закачались развешенные на веревке в храме крылья. Если его поймают, ему вырвут крылья. О том, куда девалась все остальное, ацынь не знала, но полагала, что без крыльев птица погибает. — О нет, он не может погибнуть! — о себе она и не думала. — Но матушка всегда была добра ко мне, — подумала Ацинь в панике. — Если ее упросить, она никому не расскажет, а я уговорю у Менчужу не прилетать больше. Сердце при этой мысли так горячо обожгло, что она едва не вскрикнула. Может быть, в это мгновение она поняла, что умень чужу значит для нее больше, чем она думала. Прежде чем отцы не успела это осознать, она уже бухнулась на колени перед мачиха и взмолилась. — Матушка, я виновата, не говори отцу! — госпожа Цзи приподняла брови. — Я еще ничего не сказала, а ты уже просишь об этом? Насколько же ты провинилась? Но вид потерянной падчерицы ей даже понравился. Паника в ее глазах была неподдельной. «Кто был, тот то мужчина?» — строго спросила мачеха. «Сомневаюсь, что это третий сын. Голос мне показался незнакомым». А прикусила губу. Разумеется, она не могла обвинить кого-то из птиц, но и правду говорить было нельзя. Если они узнают, что к ней прилетал наследник чужой горы, лучше обойтись полуправдой. «Матушка, он не с нашей горы» пролепетала Ацинь, нервно сжимая пальцы. — Он чужак? Потрясение мачехи было настолько сильно, что она отшатнулась. — Он случайно залетел на гору. — Он прилетел украсть джилань. — Нет, матушка! — воскликнула Ацинь. Сама она не до конца верила уменьшу, но всеми силами старалась убедить мачеху, что чужак безвреден. — Тогда что он забыл на нашей горе? Заблудился и... Угодил в ловушку, потому что проголодался и позарился на рассыпанное по земле зерно. Я освободила его, и он в благодарность помогал мне с посевами. «Он ни одного семечка не украл, я следила», — поспешно прибавила Ацинь. Госпожа Цзи странным взглядом смотрела на нее, не говоря ни слова. Эта глупая пеструшка сама выкопала себе яму, а теперь всеми силами старается в ней зарыться. «Вы делали что-нибудь предосудительное?» Еще строже спросила мачиха А залилась краской. — Нет. — Но вы целовались. Я сама видела. А закрыла лицо руками. — Ты обручена с третьим сыном и все равно ведешь себя так распутно, — выговорила ей мачиха Ты забыла, что сказано в поучении хорошим жёнам? А что-то пробормотала. — Говори громче, — велела госпожа Дзи. — Что ты там бормочешь? А от отвела руки от совершенно красного лица и выкрикнула «Я не хочу замуж за третьего сына! Я его не люблю!» Госпожа Цзи опешила. Неужто чужак настолько на нее повлиял, что теперь она осмеливается возражать? Впрочем, это было только ей на руку. Она изобразила на лице сочувствие и сказала «Отец выбрал его для тебя. Как ты можешь ему возразить? Он глава клана Горы Певчих Птиц. Притворное сочувствие в голосе отцы приняла за настоящее, и в сердце ее всколыхнулась надежда. «Матушка!» — взмолилась она. «Помоги мне! Я не могу выйти за третьего сына! Я люблю другого!» «Женщина не может выбирать! Разве ты забыла?» «Любовь или нелюбовь никакого значения не имеют!» — возразила мачеха. «К тому же это чужак!» «Матушка! Он пришел выведать наши секреты!» «Ты ведь ничего ему не рассказывала? Ни о горе, ни о себе? Или...» Госпожа Цзи сделала многозначительную паузу. а цинь решительно помотала головой, отрицая все и сразу, и схватила мачеху за руки. «Матушка, помоги мне, мы... мы уже принесли клятву крыльям, и я не могу выйти замуж за третьего сына». Госпожа Цзи выгнула бровь. «Насколько глупа эта девчонка!» О крылатой помолвке на горе певчих птиц знали, но никому бы и в голову не пришло такое делать. Госпожа Цзи не верила в силу клятв. Детские игры. «Крылатая помолвка?» — уточнила она с ничего не выражающим лицом. «Ты пошла против воли своего отца, чтобы обручиться с чужаком?» Мысленно она усмехнулась. У нее уже начал складываться план, как обернуть это в свою пользу. Она сделала усилие, чтобы выражение лица соответствовало сочувственному тону. «Ты настолько его любишь! Ты готова предать свою гору ради него!» отцы Цинь отчаянно помотала головой. Ни о каком предательстве и речи не шло. «Мы просто хотим быть вместе», — едва слышно сказала она. Госпожа Цзи еще какое-то время притворялась рассерженной, пыталась отговорить падчерицу от необдуманных поступков, уговаривала смириться с участью всех женщин и следовать воле отца, грозила наказанием. Она прекрасно знала, что этим лишь укрепит цинь в своем решении. Того она и добивалась. Мачеха вздохнула с притворным разочарованием в голосе. «Ну хорошо, раз ты такая упрямая...» Я поговорю с твоим отцом и попрошу его разорвать твою помолвку с третьим сыном. — Спасибо, матушка! — не недослушав, оцень бросилась к ней на шею. Мачеха, сдерживая отвращение, похлопала ее по спине. — Не радуйся слишком рано. Законы певчих птиц строги, а твой отец слишком упрям. Если уж не удастся отменить помолвку, так попрошу ее отсрочить, а там что-нибудь придумаем. Но никто не должен узнать о чужаке. Ты ведь понимаешь, что будет, если о нем узнают? Ацинь, всхлипывая, соглашалась со всем, что мачеха ей говорила. Какая же она хорошая! Нужно непременно рассказать об этом у Минджу, чтобы не наговаривал на нее зря. У Минджу выслушал Ацинь с плохо скрываемой тревогой. Твоя мачеха узнала? Это плохо. Она на нашей стороне, возразила Ацинь. У Минджу продолжал хмуриться. Я ей не верю. Она всячески тебя изводила, а теперь горит желанием тебе помочь. Ой, опять ты за старая! Закатила глаза Ацинь. Видя, что Ацинь не переубедить, у Минджу сдался. И, спросил он, помолчав, что дальше? Ацинь сосредоточенно хмурила брови. Матушка поможет отменить мою помолвку с третьим сыном. Отец ее послушается. Он ее любит. Дальше. Ацинь запнулась. Действительно, а что дальше? Отец отменит эту помолвку и устроит другую. У Минчужу чужак. Она не может привести его к отцу и сказать Это мой жених. А без этого она так и будет считаться невестой на выданье. Что-нибудь придумаем, слабо сказала Ацинь. У Минчужу уже давно все придумал, потому нисколько не волновался из-за неопределенности в ее голосе. Но тревога насчет вмешательства мачехи его не покидала. Вслух он этого не сказал, не то бы Ацинь опять на него напустилась с упрёками. К тому же им и без этого было чем заняться. Госпожа Цзи наблюдала за ними издали. Теперь в свете дня она хорошо могла разглядеть мужчину, который прилетал к ее пачерице. Лицо ее ничего не выражало, но душу переполнял кипящий уксус. Как могут быть мужчины настолько красивы? И он достанется ее пачерицы этой невзрачной глупой птичке». Губы ее растянулись в холодной улыбке. Она развернулась и ушла. Позже, когда глава Цзинь пришел к ней, госпожа Цзинь подольстилась к нему и сказала. «Думаю, стоит ускорить свадьбу нашей, Ацинь». То-то она обрадуется,